Муся едва успела осмотреться по сторонам. Они вошли в подъезд и сразу оказались в медленно движущемся потоке людей. Ее обдало теплом, светом, запахом духов. И тотчас музыкальная фраза сонаты выскользнула у нее из памяти. Они приехали в министерство с утреннего концерта. Это было очень неудобно. Можно было опоздать на заседание. Накануне за обедом вышла даже легкая размолвка. Клервиль, доканчивая работу, заметил, что для концерта следовало бы выбрать другой день. Знаменитый пианист должен был еще два раза выступить в Париже. Муся почему-то сказала, что на первом концерте будет исполняться вторая соната Шопена, которую она ни за что пропустить не согласна. Норовоучительный, как ей показалось, тон мужа раздражил Мусю, и она ни с того ни с сего в туманно-общей форме ядовито прошлась насчет людей музыкальных и немузыкальных. Нельзя было чувствительнее задеть Клервилля. Он прочел не одну книгу по истории музыки и отлично знал биографии всех знаменитых композиторов. Заглянув в записную книжку, он сухо озабоченно сообщил, что, к сожалению, не имеет возможности пойти на концерт. Заседание его комиссии, наверное, так рано не кончится. — Очень жаль. Ну что ж, я поеду одна. Это будет не в первый раз, — таким же тоном ответила Муся. Совершенно не кстати она вспомнила, что деньги его, а не ее, и тотчас сама устыдилась этой своей мысли. Первое мясное блюдо было съедено в полном молчании. Было даже несколько неловко перед лакеем гостиницы, очень их ценившим. Но к следующему блюду Клярвиль, который терпеть не мог ссор и очень любил индейку, счел нужным сказать, что напрасно хвалит парижский климат. Ни зимы, ни весны, только лето и осень, вот и сегодня отвратительная погода. Муся, слабо торжествуя победу, процедила что-то неопределенное. Вскоре был найден компромисс. Оказалось, что заседание не помешает Клервиллю заехать в концерт за Мусей. Никакого заседания у него не было, но престиж не позволял сдать позицию». А Муся согласилась уехать до конца концерта, соната шла в первой части и даже не раздражилась от того, что Вивиан ест салат отдельно после индейки, обычно она это приписывала снобизму. Муж действительно зашел за ней тотчас после того, как в антракте открылись двери-залы. Он был в парадном мундире. На него сразу устремились взгляды, хоть публика еще хлопала раскланивавшемуся с эстрады седому пианисту. С высоты своего роста Клервиль быстро разыскал глазами Мусю и направился к ней. Она его увидела не сразу. Взвинченная до слез музыкой, Муся аплодировала так восторженно, что пианист, выходя в третий раз, поклонился ей отдельно. «Как же я этого не заметила!» Или это он неправильно истолковал? Но ведь тогда это другое, совсем другое дело, и я до сих пор сама не понимала, что я играю. Как же я тогда играла?» Вивиан подходил к ней с улыбкой. «Да, это он», — с непонятным удивлением подумала Муся. «Но ведь и он тогда был, и он имел к этому отношение». Или, если не к этому, то к чему-то рядом? Она вдруг почувствовала, что все еще его любит. Муся сама играла эту сонату, думала, что хорошо ее играет, и страстно ее любила. Не нравился ей только финал, она обычно его пропускала. Однако на этот раз ей показалось, что старый пианист играет какую-то лишь отдаленно ей знакомую, чудесную, изумительную вещь. Что такое? Ведь я и в мыслях этого не имела, — спрашивала она себя, пытаясь разобраться. Она и не подозревала, что так значительно это начальное аджитато взволнованными.